22 июля 1880 года. День. Город в Верховьях Камы. Исправник Родионов проводил пришельцев взглядом. Как и ожидал Гаврил Викторович, молодой человек в сопровождении сына Михайлова отправился по раскисшей от непогоды тропе вверх по холму, к старой церкви. Гости в их город приезжали редко. Раньше хоть какой-то поток путешественников давал сплав древесины на юг, но уже лет как двадцать тучные купеческие времена ушли. Чего уж говорить, исправнику по штату полагаются помощники, а Родионов, почитай, уже пятый год трудился один. Город медленно, но верно хирел. Скоро и уездный статус потеряет. И то верно. Деревень в округе почти не осталось. Основанный как форпост московского государства, с движением границ дальше на восток он утратил свою важность. Мало кто захочет жить в таком далеком краю. Родионов отдавал себе отчет в том, что еще пара десятков лет в том же духе, и город можно будет стирать со всех карт, если только его быстрее не смоет в реку нынешняя жуткая ненасти. «Что там говорил батюшка?» прежде чем увешался крестами и ушел в лес. «Через семь дней я пошлю на землю дождь, он будет литься сорок дней и сорок ночей, и я смету с лица земли всех, кого я создал». Родионов не увлекался кликушеством или эсхатологическими пророчествами, как сказал бы Корсаков, исправника и слов-то таких не знал, но волей-неволей задумывался. А ну как этот ливень накрыл не только его город, но и весь мир. И куда от такого бежать? Ответ был пугающе прост — бежать некуда. Намного много верст вокруг непроходимые леса, которые даже опытные охотники вряд ли пересекут. В то, что вернется пароход, исправник не верил. Уж слишком разгулялась непогода. Чудо, что пристал вчера ночью. Хотя быть может лучше бы и не приставал предыдущий гость принес им ливень чего ждать от нового в дверь постучали нервно неуверенно не к добру войдите пробасил родионов на пороге возник семенов из городской управы вид человечек имел жалкий насквозь вымок под дождем под ногами мгновенно набралась лужа и дрожал, словно его вот-вот начнет бить пляска святого Витта. Но страшнее всего выглядели глаза, воспаленные, в красных прожилках, с дергающимися веками. Глаза человека, который толком не спал уже несколько ночей. Как и все в городе, потому что ночи сон приносят кошмары. Такие, что люди зарекаются спать и проводят дни в напряженном полузабытье. Если не пытаются удавить ближнего своего. Гаврила Викторович, беда стал быть! прохрипел Семенов. С головой-то. С головой? переспросил исправник, а про себя чертыхнулся. Если городской голова тоже сдался, то из здравых и обличенных властью людей в городе никого не осталось, кроме самого Родионова. Ага, с ним! закивал Семенов. Я ведь захожу к ним, а он стоит посреди комнаты. И...» Вместо продолжения человечек замолчал и начал лыстого креститься. За доктором послал? Спросил был исправник, но осёкся. Нет у них в городе больше доктора. Выбрал легкий конец и выписал себе нужную микстуру. Так чего он там говоришь, делает? Рыкнул Родионов, вставая из-за стола. Это, сами сходить поглядеть, Я туда больше не ногой. Семенов начал пятиться к выходу. И это, жонка его, видать, тоже того. Ну, я побег. И прежде чем исправник успел его остановить, человечек выскользнул из дверей и скрылся на улице. Родионов вновь ругнулся сквозь зубы, сорвал с крючка плащ и отправился в дом городского головы Силы Игнатьевича Безбородова. Тот жил в солидном двухэтажном каменном особняке, одном из немногих в городе. Окнами здания выходило на главную площадь, которую дождь превратил в залитый непроглядно черной водой грязный пруд. Сила Игнатьевич обнаружился в своей гостиной. Вел он себя и впрямь диковинно. Перед ним стояла картина, развернутая тыльной стороной к вошедшему исправнику. Городской голова вглядывался во что-то на холсте, медленно переступая взад вперед и вправо-влево, чуть покачиваясь. Затем он несколько раз повернулся в разные стороны. Родионов замер, пытаясь понять, что происходит с его давним другом. Его пронзила жуткая и абсолютно неуместная в нынешних обстоятельствах мысль. Безумная. Но... Безбородов двигался перед картиной так, словно глядел в зеркало. Глядел и ждал. Ждал, что отражение перестанет повторять его движение. «Сила Игнач, позвал его Родионов. «Ты чего?» А, Гаврила Викторович пришёл все-таки, не отрываясь от занятия, произнес безбородов: "Поздно, брат, поздно. Нагрешили мы с тобой. Ведь ли, что не так чего-то с художником этим. Надали остаться, платим вот теперь. Сила Игнатьич, да ты приди в себя." Громко сказал исправник, но даже сам не услышал должной уверенности в собственном голосе. «Ты же тоже их видишь. Кошмары. Чуешь, как веет холодом за могильным от этой проклятой церкви? Слышишь, как шепчет что-то. Внутри холмов, в реке...» «Сам знаешь, вижу, что творится у нас что-то нечистое». — ответил Родионов. — Но с голосами это ты хватил. — А, да, ты шумный, ты ж картину не взял, — протянул Безбородов. — А мы с Тонюшкой взяли себе на беду. Эта последняя фраза исправнику очень не понравилась. — Сила Игнач, а где жена твоя? Чего случилось? «А вон там лежит. Сам глянь». Безбородов указал куда-то за спину Родионову, не прекращая своего медленного жуткого танца. Исправник повернулся туда, куда указал его друг. На полу в углу лежала женщина, связанная грубой веревкой. Стараясь не выпускать голову из вида, Родионов подошел к ней и опустился на колени. Лицо женщины распухло так, что опознать в ней жену силы Игнатьча было невозможно. Она не дышала. Свел с ума ее, проклятый портрет», — проговорил городской глава. «А ведь так он ей нравился. Наглядеться не могла. Даже разговаривать со мной перестала. А сегодня приходит ко мне». Смотрит так странно, и за спиной что-то держит. Тут-то я и понял, не Тонюшка это уже, не моя жена. Понял еще до того, как это из-за спины достало. Сила Игнатьич протянул руку и поднял со стола здоровенный кухонный нож. Пришлось поучить ее уму-разуму, по-супружески, так сказать. Только не она это больше, Гаврилов Викторович, не она. И портрет этот не мой. Долго на него смотрел. Вот похож, как две капли воды, а не я. Тут ты пришел, и я все понял. Красного не хватает». Он поднял глаза на друга и грустно улыбнулся. Прощевай, брат. Дальше уж ты сам». С этими словами он провел ножом по горлу. Кровь алым фонтаном брызнула на картину. Исправник бросился к нему, попытался закрыть руками рану, стараясь не обращать внимания на страшное клокотание. Но все усилия были тщетны. Родионов поднялся с колен. Бросил взгляд на картину, содрогнулся, но быстро взял себя в руки. Резко схватил ее за край, бросил на пол и топтал, топтал, пока не треснула рама и не порвался до лохмотьев в холст. Затем, не оборачиваясь, вышел из дома. Отменным сыщиком Родионов не был. Да и как им стать в таком медвежьем углу, где из всех преступлений кража скота и пьяные драки? Но нюх, чутье, у исправника никто бы не отнял. Пришла пора получить ответы на вопросы. Все началось с художника. А теперь за ним приплыл еще и столичный щеголь. Вот ему-то и пора объясниться. 7. 22 июля 1880 года. День и церковь на краю холма. Потолок церкви был закрыт туго натянутым полотном, которое раньше могло быть парусом. Украшала его незаконченная картина, выглядевшая в этой церкви словно богохульная осквернённая фреска. По спине Корсакова побежали мурашки. На картине, несомненно, был изображен пейзаж, открывающийся с обрыва. Монолиты, лес, петляющая дорога, Городок у подножия холма и изгибы реки. Над пейзажем застыло самое жуткое небо из тех, что ему доводилось видеть. Темное, пурпурное и зеленоватое одновременно, словно пронизанное жилами. А в центре небосвода раззявил ненасытную пасть вихрь, напоминающий небесный водоворот. Вниз на землю низвергались потоки воды. Городская колокольня кренилась к земле готовые упасть. Вода в реке будто вскипела, из нее выстинулись сотни рук. Нет, даже не рук, а лап с острыми когтями. Им навстречу из небесного водоворота уже показались кончики пальцев, огромные настолько, что воображение Корсакова отказывалось представить истинные размеры твари целиком». Надев очки для чтения и забравшись на одну из лавок, он смог разглядеть среди камней тщательно выписанную фигуру. Высокий худой человек с развивающимися на ветру волосами и одеждой, стоящий у Мольберта. «Что ж», — пробормотал себе под нос Корсаков, снимая очки, и вздрогнул от звуков собственного голоса. «Это объясняет обезумевшую стихию». Он вышел из церкви и огляделся в поисках провожатого. Мальчишке и след простыл. Корсиков сверился с часами и не стал злиться на него. Вместо пары минут он провел почти час, осматривая церковь и жуткую работу Стасевича. Владимир перевел взгляд на камни. Он хорошо помнил шипящий шепот, исходивший от волнов в ночи. Сейчас они молчали, но по-прежнему излучали смутную угрозу. Корсаков осторожно подошел к монолитной конструкции и неуверенно протянул к камням руку. С момента обретения дара, три с лишним года назад, Владимир старался не злоупотреблять им. Но талант ему достался своенравный. Иногда он предпочитал молчать, а иногда... Стоило Корсакову коснуться человека или предмета, как он на несколько секунд обретал возможность видеть мир чужими глазами. Вспышки видений были непродолжительными, и Владимир никак не мог их контролировать. Но Дар, похоже, сам определял, какую картину хочет продемонстрировать своему хозяину. Даже для Корсакова, которого сотрочество готовили к будущей стезе, Некоторые из мелькающих перед глазами сцен были подобны шрамам, оставленным на душе. И сейчас Владимир не сомневался. Что бы ни увидел он, коснувшись старинных камней, приятным это зрелище не будет. Ночь. Он стоит рядом с кругом камней. По Обе руки от него — домочадцы, жена и дочь. Их взгляды устремлены на человека, прикованного к одному из монолитов. Он молча истекает кровью, лишившись последних сил к сопротивлению. Тело пленника покрывают многочисленные надрезы, но он все еще жив. «Они довольны?» — спрашивает Серебрянский, чьими глазами смотрит на мир Корсаков. «Господин, они довольны!» Подобострастно кивает припавший перед ним на колени крестьянин. Русые волосы, глубоко посаженные серые глаза и вздернутый нос выдавали в нем коренного обитателя здешних земель. Серебрянский принимает из рук холопа старый грубый нож, выполненный из камня, но острее любой стали. Он делает шаг к пленнику и резко наносит ему последний удар, пронзая сердце. Серебрянскому не надо спрашивать, довольны ли их покровители, что спят под камнями. Он сам слышит их благословляющий шепот и чувствует, как вновь обретенное могущество разливается по венам. Он оборачивается и видит столь же удовлетворенные улыбки на лицах жены и дочери. Еще одна жертва, еще один месяц. Цикл дарующий слугам спящих покровителей вечную жизнь продолжен тоже же слышите его дьявольский голос спросил кто то за спиной корсаков резко развернулся и оказался лицом к лицу с высоким незнакомцем его одежда представляла собой мокрые обрывки некогда черного одеяния грязные волосы спутались а из-под кустистых бровей с детской беспомощностью и взрослой тоской смотрели усталые покрасневшие глаза. С шеи на тяжелых цепях свисали многочисленные, грубо сработанные кресты. Перед Владимиром стоял пропавший городской батюшка, якобы сгинувший в лесах. Хотя, судя по внешнему виду священника, сын хозяина гостиницы был недалек от правды. «Я брел и брел, но бесовская сила каждый раз возвращал меня обратно», — сказал батюшка. «Наказание мне не спослано за слабость, что бежал, оставив паству, часть спасти собственную шкуру». «Это не повод себя сосвету сживать», — заметил Корсаков, снимая с плеч плащ, чтобы накинуть его на плечи собеседника. «Зайдем в церковь, там хотя бы сухо». «Нет!» — батюшка в ужасе отшатнулся. «Ноги моей там не будет! Это не церковь, а капище язычников! Тут не возносят хвалы Господу, лишь поклоняются демонам!» «Вы знали про обряды серебрянских?» — спросил Корсаков. «Да простит меня Бог! Знал!» — горько ответил священник. «Их крестьяне, что ушли из деревни, каялись мне на исповеди!» Но я был глуп, самонадеян в гордыне своей, считал, что, коль построим мы церковь истинную, а безбожников покинутых слуги, то падет власть нечестивая. Но то была ложь. Я убедил во лжи свой приход, ибо слаб. Не было во мне должной храбрости, чтобы бросить вызов серебрянским. Понадеялся, что без крестьян они вымрут во мраке своего мерзкого дома. Судя по голосу, батюшка рыдал. Но с неба ему на лицо лилось столько воды, что различить слезы и капли дождя в Корсаков не мог. Он оставил безуспешные попытки укрыть священника плащом и просто выслушивал его горестную исповедь. «Эти камни! Оставило здесь племя жестокосердных язычников, что поклонялись и приносили им жертвы. С приходом государевой власти их истребили под корень. По крайней мере, так казалось. Но они выжили, выжили и заполнили уши Серебрянских своими гнилыми верованиями, обратили их к дьяволу, и все в городе знали об этом, знали или хотя бы догадывались, но боялись выступить против них, лишь косились ненавидящими взглядами да шепотом пересказывали страшные слухи. И никто, никто не задавал вопросов, почему их всегда трое. Почему поколения рождались и умирали, а деревни Серебрянских по-прежнему правили отец, мать и дочь? Батюшка обошел каменный круг, проведя рукой по шершавой поверхности валунов. Я остановился на краю утеса, взирая вниз, на город. «Я виновен». Глухо произнес он, сжимая в руках крест. «Виновен в том, что подвел паству. Виновен в том, что не разглядел волка в овечьей шкуре, что пришел к нам в дом и принес с собой библейскую напасть. Виновен в том, что спящие скоро пробудятся. Нет мне прощения, и спасения тоже нет». Корсаков, завороженный рассказом священника, слишком поздно понял, что должно совершиться на его глазах. Его собеседник раскинул руки. Звякнули цепи, священник занес ногу над бездной и приготовился сделать шаг. Владимир метнулся к нему, отчаянно вытягивая руку вперед, но его пальцы ухватили лишь воздух. Священник камнем рухнул вниз на острые скалы. Корсаков распластался на краю обрыва, бессильно глядя на лежащую внизу изломанную фигуру в драных остатках рясы. Боль городского священника оказалась столь сильна, что он предпочел обречь себя на вечные страдания. «Корсаков, отойдите от края и поднимите руки!» — окликнули его. Голос Владимир узнал. Он перевернулся на спину, чтобы разглядеть угрожающего ему человека. На фоне леса застыла могучая фигура исправника, завернувшегося от непогоды в прорезиненный плащ, что придавало ему сходство с изображениями мрачного жнеца на старинных гравюрах. Корсаков медленно встал с мокрой земли и отошел от края. Меньше всего ему хотелось сейчас неловко поскользнуться и улететь вниз, следом за священником. «Держите руки на виду, пожалуйста, господин Корсаков», — сурово напомнил ему Родионов. «Не знаю, что вы видели, Гаврила Викторович, но прошу, поверьте, я не толкал его», — увещевающим голосом обратился к исправнику Владимир. «Вы не коснулись его и пальцем», — согласился Родионов. «Но вам не кажется...» что слишком уж много трагических случайностей произошло в моем городе с тех пор, как вы со своим другом заявились сюда. «Стасевич мне не друг!» — крикнул Владимир. «Я не люблю, когда меня принимают за дурака и врут в лицо, Корсаков!» — заявил исправник, шаг за шагом подходя к собеседнику. Его рука пряталась в кармане плаща. Владимир не сомневался, что Родионов навел на него свой револьвер. «Я вам не врал?» — попытался оправдаться Корсаков. «У нас не забирали почту с самого начала потопа». Исправник остановился, вытащил из кармана оружие и навел на Корсакова. «Так что вы никак не могли получить письмо от своего художника. Более того...» Вся корреспонденция до сих пор лежит в почтовом доме. Я даже почел за труд бегло ее просмотреть. Там нет ни одного письма, подписанного Стасевичем, и ни одной весточки, которую бы пытались отправить из усадьбы Серебрянских. Так что советую прекратить мне врать и ответить, за каким чертом вас принесло в мой город». «Чертом?» «Очень правильный вопрос». Даже находясь на мушке, Владимир не мог не усмехнуться над иронией обстоятельств. «Боюсь, вам будет сложно мне поверить. Но если все-таки хотите послушать, давайте укроемся внутри. не непогода меня утомила. А вам будет легче понять, о чем я говорю». восемь две недели назад усадьба серебрянских поверьте выслушать меня в ваших интересах софья николаевна серебрянская никогда не видела человека который не просто выдерживал тяжелый взгляд заставлявший трепетать крестьян но даже позволял себе разглядывать ее в ответ дерзко и спокойно Высокий чернобородый незнакомец в изящном сюртуке прошествовал от дверей столовой и уселся на массивный стул на другом конце длинного, накрытого порядком истрепавшейся скатертью стола. Отплывая к этому чудесному городу, я не мог оторвать глаз от восхитительной натуры, открывшейся мне. Древние камни, а рядом с ними старая покосившаяся церквушка. От валунов исходила такая зловещая сила, что я задал себе вопрос, кому же пришла в голову мысль построить рядом с ними храм. Сойдя на берег, я попросил утолить мое любопытство и хозяина гостиницы, и местного исправника. Оба ответили мне, церковь строил род Серебрянских. И я понял, что именно вы, драгоценная Софья Николаевна, вы-то мне и нужны и чем я могу помочь молодой человек учтите древность моего рода не стоит равнять с его богатством денег вы от меня не дождетесь гость усмехнулся и обвел глазами комнату пол когда то высланный над райным до блеска паркетом теперь покрыт пылью и мусором тяжелые бархатные шторы которые когда то защищали комнаты от света из кузняков Свисали с карнизов лохмотьями, слабо скрывая немногие уцелевшие стекла. Ветер свистел через щели в стенах и гулял по комнате, заставляя трепетать пламени многочисленных свечей. Но страшнее всего выглядели останки маленького лесного зверя, лежавшие на битой фарфоровой тарелке, в окружении серебряных столовых приборов. Этот вид говорил о Софье Николаевне все как ее гордыня сталкивалась с необходимостью выживать в пустом заброшенном доме, затерянном глубоко в лесу. «Помилуйте», — наконец продолжил Стасевич, — «мы ведь оба знаем, что богатство серебрянских не в деньгах. Оно покоится на краю холма, и вот тут вы правы, пребывает в запустении» его длинные пальцы изящным жестом пробежались по столешнице, словно по клавишам рояля. «Скажите, ведь невзгоды начались, когда император отнял у вас крестьян, и они лишились причин жить в страхе перед вами, шептаться в своих убогих лачугах о тех, кто посмел провиниться перед барыней, и исчез, как сквозь землю провалился? «Молодой человек!» То, на что вы намекаете, чудовищно, но необходимо, нежно остановил ее художник. Ведь те силы, ради которых ваше семейство осталось здесь, в богом забытом углу, те, что даровали вам жизнь, близкую к вечной, те, что позволяли вам править своей вотчиной силой крестьянского страха, они требуют жертв. А если нет крепостных, нет и жертв, так? Перед тем, как зайти в дом, я не мог не обратить внимания на могилы у беседки в старом парке. В городе шептались, что где старуха Серебрянская, жена хозяина имения, приезжала в город и требовала у городского головы вернуть крестьян. Он поднялся со своего места и, не торопясь, подошел к женщине, продолжая вкрадчиво шептать: «На люди глупые. Это была не ваша мать, это были вы». «Вы, дочь хозяев, красавица, разбивавшая сердца. Вы смотрели, как ваши старшие родичи обращаются в прах. Вы видели, как стареете, с каждым днем все больше, хотя раньше оставались молодой десятки лет». Пальцы незнакомца любовно скользнули по недвижимому лицу хозяйки дома. «Какая несправедливость!» Терять такую красоту. «Чего вы хотите?» — прошептала женщина. «Я хочу помочь вам. Вернуть благосклонность покровительствующих вам сил. Вернуть вашу молодость». «И что вы просите взамен?» «Всего ничего. Лишь кусочек тех сил, что может дать круг камней. Видите ли...» Изучая в одной библиотеке старинные труды об искусстве, я случайно наткнулся на приинтереснейшую книжицу, переведенную с одного из мертвых языков. Очень полезный трактат. Он открыл мне глаза на те стороны нашего бытия, которые принято не замечать, и наделил одним полезным художественным талантом. Талантом, благо которого я готов предложить вам. Хозяйка молчала, вглядываясь в лицо гостя. Ей смертельно хотелось поверить, что незнакомец говорит правду, но его слова были слишком сладкие. Софья Николаевна помнила былые времена. Помнила, как отец в безграничном любопытстве своем начал вызнавать у крестьян, потомков первых обитателей их земли, о назначении валунов на утесе. Помнила свой испуг, когда тот принёс их новым покровителям первую жертву. Помнила чувство беспредельного восторга и неукротимой силы, разливающейся по телу, когда сердце крестьянина пронзило ритуальный нож. Помнила наслаждение, которое доставляло беспрекословная покорность испуганных крепостных» помнила как они с родителями выходили на темные улицы деревни по ночам заглядывали в окна и наугад повинуясь мимолетным капризом выбирали новую жертву усадьбы и деревни были затерянным царством а они их богоизбранными властителями только бог был не один их было много и они жаждали крови но помнила она и горе Помнила, как городской голова приехал в усадьбу с указом у лживого царя. Помнила, как крестьяне, столь покорные и безвольные, в одну ночь покинули их. Остались лишь самые слабые и самые верные. Те, что готовы были отдать свою кровь спящим под камнями богам. Но их хватило ненадолго. И однажды утром, расчесывая свои роскошные волосы, Она увидела первую морщинку на лице, что ранее казалось вечным и прекрасным, будто лик античной статуей. Это было лишь начало. Начало конца их некогда вечного рода и безграничной власти. «Что вы намерены сделать?» — наконец спросила Серебрянская. «Вернуть владыкам каменного круга то, чего они были лишены все эти годы». И с лихвой. Видите ли, мой талант — наделять жизнью свои картины. То, что сокрыто на вашей земле, способно усилить этот талант стократно. Я начну с того, что напишу ваш портрет. Картину, которая вернет вам молодость и красоту. А затем я обращусь к хозяевам каменного круга и предложу им жертву, Весь этот жалкий городишко, укравший власть у них и у вашей семьи. все это лишь за кров вашего дома и возможность ощутить всего кроху той силы, что могут дать ваши покровители. Что скажете, Софья Николаевна? Она смерила художника взглядом, в котором вновь разгорелась искра той властности и гордыни, что была свойственна роду Серебрянских. Ее старческий рот, почти лишившийся зубов, оскалился в плотоядной ухмылке. Когда желаете приступить, господин художник? 9. 22 июля 1880 года. Вечер. Церковь на краю холма. Итак... «Позвольте уточнить, правильно ли я вас понял. Наш потоп вызвал беглый столичный художник, который пишет картины, сводящие людей с ума. Прячется он у бывших помещиков серебрянских, которые на самом деле то ли язычники, то ли дьяволопоклонники. И церковь свою построили» чтобы незаметно приносить жертвы неведомым существам, оставившим после себя валуны на вершине обрыва. «Ничего не пропустил!» — насмешливо спросил исправник. Они сидели на лавке посреди заброшенной церкви. По крыше беспрестанным барабанным боем стучал дождь. В воздухе повис сырой запах подгнившего от времени отсутствия ухода дерева. Родионов слушал Владимира внимательно, не перебивал. Однако еще до его итогового замечания молодой человек понял. Убедить исправника ему пока не удалось. Но первый камешек брошен. Гаврила Викторович не дурак, он видел, что происходило в городе, не мог не видеть, нужно лишь пробиться через стену его отрицания. «Я предупреждал, что вы мне не поверите». Устало покачал головой Корсаков. «Да только в глубине души вы знаете, что я прав. Что все слухи о Серебрянских, ходивших в здешних местах, появились неспроста. Что все страшные истории о них, которые принесли бежавшие крестьяне, правдивы. Что не зря вы ощущаете внутри странный тоскливый испуг, стоит вам поднять глаза на круг камней и старую церковь». Вот вы какого мнения обо мне. Вы смелый человек, Гаврил Викторович. Я же вижу медаль у вас на груди. Святой Владимир Третьей степени. По времени выходит, что за Бухарский поход, не так ли? Откуда? Вскинулся исправник, но затем махнул рукой и кивнул. Да, за Самарканд. 1868 год, когда около 660 солдат обороняли цитадель Самарканда от 65 тысяч бухарских повстанцев. «Но даже вы испытываете страх перед этим местом. И ведь стало только хуже, когда палил дождь, не так ли? Хуже, чем вы видывали за все годы службы». Корсаков намеренно положил руку на плечо исправника и увидел его глазами события предыдущих недель. «Увидел звонаря». Повесившегося на веревке колокола Связанную и забитую до смерти жену городского головы Доктора с посиневшим лицом у пустого шкафа с лекарствами Он принял все, что хранилось в кабинете Исправник страдал Город, защите которого он посвятил всю свою жизнь Пожирал себя изнутри под напором неведомого врага Противостоять которому обыкновенный служак не в силах Кошмарные картины, пронесшиеся перед взором Корсакова, придали ему уверенности. «Позвольте вопрос», — продолжил Корсиков. «Перед тем, как перебраться в усадьбу, Стасевич ведь не просто этюды малевал. Он оставил после себя портреты. Дайте я попробую угадать. Серия набросков первых людей города. Семья городского главы, доктор, батюшка — «Не уверен только насчет вас». «Нет», — покачал головой Родионов. «Он предлагал. Я отказался. Мне такие подношения ни к чему». «Но я бы не был так уверен на вашем месте», — усмехнулся Владимир. «Талант Устасевича, безусловно, есть. Он вполне мог написать ваш портрет по памяти. И картина сейчас просто ждет своего часа». «Вот только стращать меня не надо!» — раздраженно отмахнулся исправник. «Ваша история, сколь бы неправдоподобной она ни была, не рассказывает главного. В чем ваш интерес?» «Ваш город сходит с ума, Гаврила Викторович, и вот причина», — уверенно заявил Корсаков и указал на жуткое полотно под потолком. «Это работа Стасевича». Остановить его. Вот мой интерес. Я гонюсь за ним второй месяц от самого Петербурга. Он бежал в Москву, где оставил еще несколько проклятых картин. И сделал все, чтобы убедить меня и других преследователей в том, что он направляется в Польшу. А на самом деле бросился на восток, в Нижний Новгород, вятку, Пермь». Прошедшие два месяца действительно превратились для Корсакова в одну сплошную погоню. Стасевич, безусловно, догадывался, что результаты его работы в Петербурге обязательно привлекут к нему внимание, а потому, в ожидании обязательной погони, переправился в Первопрестольную. Владимир не успел настичь его в Москве, однако ему удалось вовремя уничтожить несколько портретов, оставленных художником. Если бы не дар, Корсаков, скорее всего, повелся бы на оставленный Стасевичем ложный след, ведущий в Варшаву. Этой уловки хватило бы для преследователей, ограниченных обычными приемами сыска. Но Корсаков лично осмотрел каждый гостиничный номер, где художник останавливался, каждую студию, где он работал, каждый дом тех, кто чуть не стал жертвами убийцы с кистями. И дар помог ему. Он взял след, словно породистая охотничья собака. Владимир отправился поездом до Нижнего Новгорода, где Стасевичу вновь почти удалось затеряться в разгар ярмарки среди сотен тысяч приезжих со всей империи и окрестных стран. Беглец учуял его, возможно, уловил слух о том, что питерский гость разыскивает недавно приехавшего в город художника. В результате Стасевич получил несколько дней форы и отправился экипажем в Вятку, оттуда все дальше и дальше, на восток. К перми Корсаков понял, что безнадежно запаздывает. Ему несколько дней пришлось прождать парохода, направлявшегося вверх по Каме тем же маршрутом, что и беглый художник. И вот, по воле случая, он вновь почти настиг свою добычу. Корсаков не кривил душой, когда говорил своему нанимателю, что не собирается работать наемным убийцей. Более того, за 26 лет своей жизни он ни разу не отнял чужую. Но теперь обстоятельства изменились, подмога не придет. Он не сможет отбить телеграмму мсье Н и затем просто закрыть глаза на дальнейшую судьбу Стасевича, тем самым немного успокоив свою совесть. Нет. Его задача сделать так, чтобы художник перестал творить свои проклятые картины раз и навсегда, чего бы это ни стоило. Гаврил Викторович, какой бы ни бывало и ни казалась моя история, я говорю правду, продолжил Владимир. Не могу объяснить вам всего, ибо сам не знаю многих деталей. Намеренно ли Стасевич прибыл в ваш город? Или это лишь несчастливое стечение обстоятельств? Был ли род Серебрянских отмечен печатью порока изначально? Или они обрекли себя на вечное проклятие, поддавшись на обещание уцелевших идолопоклонников? Но у меня нет сомнений. В этих камнях заключено зло. Оно впало в спячку после того, как Серебрянские лишились возможности приносить крепостных в жертву. И Стасевич сейчас хочет пробудить его вновь. Если художника не остановить, то еще несколько дней или от силы недели, и ваш город перестанет существовать, смытый ливнями и помешательством. А Стасевич в лучшем случае обретет силу, с которой сможет творить еще более страшные дела. «А в худшем?» — сухим смешком уточнил Родионов а в худшем он заигрался с материями, которых не понимает сам, и за рукой, что вы видите на картине, последует ее хозяин. Целиком. И тогда ваш город станет только началом». «Ваши слова звучат как полное безумие», — констатировал исправник. «Это легко проверить. Пока еще не поздно, идемте к Серебрянским». К чёрту непогоду и распутицу. Если я ошибаюсь, то нас просто будут ждать недовольные бывшие помещики и испуганный столичный художник, которого случайным ветром занесло в ваши края. Если же я прав, то лишь мы с вами способны остановить то зло, что готово вырваться на свободу. Десять. 22 июля 1880 года. Ночь. Усадьба Серебрянских. К деревне, прилегавшей к усадебному дому, они подошли, когда уже совсем стемнело. Владимир сверился с часами. Одиннадцать часов вечера. Дорога действительно стала почти непроходимой из-за ливни и многих лет запустения, поэтому путники совсем выбились из сил. Корсаков чувствовал, как улетучивается уверенность его спутника. Родионов решился поверить ему в церкви под жуткой картиной на потолке. Сейчас же его волновало, что скажут серебрянские, у которых на пороге на ночь глядя, окажутся уездный исправник и странный гость из Петербурга, утверждающий, что хозяева укрывают у себя художника-колдуна. Деревня представляла удручающее зрелище. Большинство домов совсем обветшали и стали непригодными для жилья. Крыши провалились, стены покосились, окна разбиты. Никто даже не удосужился заколотить их. Заброшенные сады и огороды заросли сорняками, а фруктовые деревья стояли голые и сухие. Немногочисленные фонарные столбы покосились, а то и вовсе валялись на земле. Посреди всеобщей разрухи оставалось несколько домов, выглядевших более крепкими. Их покинули позже остальных. «Я так понимаю, что от Серебрянских ушли не все крестьяне?» — спросил Корсаков. «Большей частью ушли, конечно, но кто-то остался», — ответил ему Родионов. «Тогда где они? Вас не волновала их судьба?» Стыдеть меня вздумали», — кинул на него колючий взгляд исправник. «Поймите, Владимир Николаевич, Серебрянских навещали только городской голова и я пару раз. Те крестьяне, что решили остаться...» утверждали, что сделали это по собственной воле. А когда Серебрянская появилась в городе лет 10-12 назад и потребовала вернуть часть бывших крепостных, ее вежливо отправили в Освояси, сказав, что делать этого никто не будет. С тех пор она не возвращалась, из усадьбы никто не приходил, и мы их не беспокоили. Так было легче для всех. «Ну да, перед тем, как броситься с утеса, ваш священник мне примерно то же самое говорил», — едко заметил Корсаков. Владимир бегло осмотрел те дома, что покрепче. Даже они выглядели покинутыми много лет назад. Корсаков гадал, что могло заставить крепостных остаться с жестокими помещиками, даже когда большая часть деревни снялась с места и ушла в город. Первым на ум приходил страх. Серебрянские вселяли в крестьян такой лютый ужас, что некоторые не смогли найти в себе воли и их покинуть, даже если знали, что им грозит смерть. Но видение у камней показало Корскову и другую сторону медали. Потомки первых язычников, что поставили на обрыве свои монолиты, вполне могли остаться с Серебрянскими по собственной воле, и даже без колебаний дать принести себя в жертву своим жутким богам. Миновав деревню, Владимир с исправником оказались у самой усадьбы. Старый дом посреди леса выглядел запущенным. Когда-то это был настоящий дворец, яркий, в два этажа, с парадным портиком из шести белых колонн, стоящий в глубине разительно отличающийся от окружающего леса липовой рощи. Сейчас же стена деревьев подошла вплотную к особняку, присвоив еще недавно окультуренные угодья и превратив парк в лабиринт из скрюченных безлистных ветвей, склонившихся к поросшей мхом земле. Часть окон зияла провалами, крыша местами прохудилась, стены укрывали спутанные ветви мертвого плюща, а свет горел лишь в двух окнах на первом этаже. Подходя к крыльцу, Корсиков обратил внимание на полуразвалившуюся деревянную беседку, когда-то белую и ажурную. Перед ней из земли выступали три небольших холмика. Он подошел, коснулся их рукой и тут же ее отдернул. Мертвецы здесь погребенные были очень старыми и очень жестокими. Бросившие их крестьяне обрекли бывших хозяев на судьбу живых покойников, медленно гниющих и рассыпающихся в прах. Первым умер отец, следом мать. Оставалась лишь их дочь, самая молодая, она каким-то чудом цеплялась за жизнь, оставшись совсем одна в заброшенном доме. Корсиков готов был поспорить, что питала ее лишь свирепая ненависть к предавшим семейству Серебрянских бывшим крепостным, бежавшим от них после императорского указа до крохи старого колдовства. Сын хозяина гостиницы говорил, что Серебрянских было трое. Похоже, остался кто-то один. Корсиков указал исправнику на могилы, словно размышляя вслух. Делиться со спутником своими видениями было бы глупо. «Не может быть!» — покачал головой Родионов. «Если бы кто-то из них умер, то оформлялись бы документы о наследстве, готовились похороны, весь город бы знал. При условии, что вы правы, а я просто сошел с ума, возможно». Они поднялись по ступенькам на крыльцо — Исправник уже было потянулся к дверному молотку, чтобы постучать, но Корсиков остановил его. «Гаврила Викторович, запомните еще очень важную вещь. Увидите в доме картину, хоть даже краем глаза. Тут же отвернитесь». «Не понял». «Когда поворачиваете за угол или открываете дверь, не смотрите туда прямо». «У Стасевича было достаточно времени, чтобы написать ваш портрет. Те портреты, что я видел в Петербурге и Москве, сводили своих жертв с ума за недели. Но здесь, присосавшись к силе каменного круга, Стасевич смог лишить разума чуть ли не весь город и обрушить на него библейский потоп в придачу. Боюсь, теперь вы можете потерять рассудок сразу же, стоит вам увидеть портрет». «А не боитесь, что он и ваш уже написал?» «Нет, он знает, что его кто-то преследует, иначе бы не пустился в бега. Но мы ни разу не встречались лицом к лицу. Не знаю, что ждет нас внутри, но хотя бы собственного портрета я могу не бояться». Исправник постучал. Затем еще раз. Некоторое время было тихо, а затем за дверью раздались шаги. Им открыла молодая женщина в черном бархатном платье. Она была бы невероятно красива, если бы не острые скулы и злые колючие глаза, придававшие ей сходство с хищной птицей. «Чем обязана в столь поздний час, господа?» — поинтересовалась хозяйка. Корсаков не одал исправнику открыть рот и бросился в атаку. «Прошу нас простить, мадемуазель. Я прибыл в ваш чудесный город сегодня днем, чтобы повидать своего старинного друга Сергея Стасевича и узнал, что он остановился у вас. Не корите строго вашего исправника Гаврилу Викторовича. Он согласился проводить меня в столь поздний час лишь после долгих увещеваний. Позвольте представиться. Граф Корсаков, Владимир Николаевич. Очарован. Положительно очарован». Он протянул руку ладонью вверх, и, сбитая с толку его напором, хозяйка дома машинально протянула свою руку для поцелуя. Перед глазами Корсикова мелькнуло очередное видение. Художник заканчивает портрет сухой кошмарной старухи, позирующей ему в полутемной комнате. Вот он наносит последние штрихи, и ее лицо. На картине и в реальности начинает плыть и меняться, словно восковая маска. Сквозь нее проступают черты молодой красавицы. Хозяйка почувствовала что-то в прикосновении Владимира. Десятки лет, проведенные рядом с могучим источником потусторонних сил, сделали ее гораздо чувствительнее обычного человека. И сейчас она безошибочно разглядела в Корсикове угрозу. Женщина оскалилась, зашипела, словно дикий зверь, и попыталась захлопнуть перед ним дверь. Ценной прищемленной ноги Корсикову удалось этому помешать. Серебрянская яростно закричала, взмахнула рукой, целя ногтями в глаза незваному гостю и, промахнувшись, бросилась вглубь дома, исчезнув в темных коридорах. «Надо было биться с вами об заклад», — Гаврила Викторович, морщись от боли в ноге, проворчал Корсаков. «Был бы сейчас богаче. Идемте. Владимир и исправник оказались в полутёмной прихожей. В нос ударил затхлый запах запущенного и брошенного людьми дома. Свет горел лишь в помещении справа, это была столовая. На стенах огромной комнаты плясали отблески свечей в одиноком канделябре. Длинный стол был накрыт на двоих. Корсаков брезгливо тронул рукой содержимое одной из тарелок, еще теплое. «Господи, чем же она питалась здесь все эти годы? Совсем одна!» Почти сочувственно прошептал исправник. «У меня есть правило, которое стоит взять на вооружение, Гаврила Викторович, не задавать вопросов, ответы на которые могут вам не понравиться поморщился Корсаков. Судя по блюду на столе, последние несколько лет старуха трапезничала червями и прочими ползучими гадами, что кишели в окрестностях усадьбы. Владимир извлек из сумки фонарь, зажег его и протянул исправнику. «Возьмите, разделимся. Нужно найти Стасевича и хозяйку дома». «А как же вы?» «Я же говорил». «Я одарен феноменальным зрением!» — криво усмехнулся Владимир. «К тому же у меня будет вот это!» Он поднял со стола тяжелый канделябр. «Возьмите на себя левое крыло, я смотрю правое. Увидите художника или серебрянскую — стреляйте!» «Не забывайтесь, Корсиков. Вам почти удалось меня убедить, но убивать без суда и следствия я не готов!» «Не забываюсь, господин исправник, и перспектива лишить кого-то жизни мне тоже не мила. Но они смертельно опасны. Что художник, что серебрянская. Дадите им приблизиться к себе. Пожалейте». 11. 22 июля 1880 года. Ночь. Усадьба Серебрянских. Левое крыло. С фонарем в левой руке и револьвером в правой Родионов аккуратно ступал по темным коридорам старинного барского дома. Дело было не только в скрывающихся в темноте беглецах, особняк гнил и разваливался на глазах. В какой-то момент раздался треск, нога исправника провалилась сквозь трухлявые доски, и лишь чудом ему удалось сохранить равновесие. Родионову было страшно. Так страшно, как никогда в жизни. Даже когда в проломы Самаркандской цитадели лезли обезумевшие от крови бухарцы, потрясающие своими кривыми клинками, он так не боялся. В те минуты его движения были спокойны, уверены и доведены до автоматизма. Он стрелял, пока в револьвере не кончились патроны, а затем парировал, рубил и колол шашкой, пока напор нападающих не иссякал да было не по себе, но враги его были людьми из плоти и крови, а сам бой шел днем сейчас было страшнее фонарь не мог полностью развеять темноту дома за каждым поворотом за каждой дверью таилось нечто пугающее. может портрет готовый свести его с ума может красавица серебрянская с искаженным безумной улыбкой и лицом, заносящая нож у него над головой. Исправник поборол желание бросить все и бежать. Если странный, но убедительный Корсаков прав, то бежать ему было некуда. Оставалось лишь крепче сжать мокрой от пота ладонью рукоять револьвера и проверять комнату за комнатой, коридор за коридором. Следуя указаниям Корсакова, исправник осматривал каждое новое помещение сперва краем глаза — а затем еще раз внимательно и пристально. Ему начинало казаться, что все усилия тщетны. Комнат было слишком много, они были связаны между собой и коридором, и внутренними анфиладами. Да и фонарь не давал достаточно света, чтобы быть уверенным в тщательности обыска. Родионов замирал каждый раз, услышав подозрительный скрип гнилых половиц, ожидая, что художник или хозяйка дома обошли его со спины и сейчас подкрадываются, таясь в темноте. Открыв очередную дверь, он подавил в себе желание зажмуриться. За ней оказалась художественная мастерская. Комната была заставлена законченными портретами и набросками. «Городской голова», «Священник», «Доктор». С замиранием сердца Родионов пытался угадать в выхватываемых лучом фонаря изображениях одно единственное лицо — его собственное. Вместо этого он увидел какое-то движение в дальнем углу. Ему на миг показалось, что это худая женская фигура в черном платье. Выставив вперед револьвер, он сделал шаг внутрь комнаты и попытался высветить силуэт фонарем. Луч света отразился, бросив россыпь блика во все стороны и Родионов с ужасом понял — перед ним зеркало. А значит, увиденная им женщина в черном на самом деле у него за спиной. Лишь инстинкты, ставшие за годы армейской службы второй натуры исправника, спасли ему жизнь. Он успел повернуться, и в результате нож, грозивший впиться в шею Родионова, вспорол левое плечо, оставив длинную кровоточащую рану. Исправник оказался лицом к лицу с Серебрянской. Глаза ее были широко распахнуты, лицо кривилось в гримасе ненависти. Радионову даже показалось, что оно идет трещинами, словно старая картина, и из-под личины молодой красавицы проступает образ жуткой старухи. Хозяйка дома уже заносила нож для второго удара. Не теряя ни секунды, Родионов перехватил ее руку и ударил рукояткой револьвера в висок. Тело Серебрянское обмякло, нож выпал из руки. Исправник аккуратно опустил ее на пол и проверил пульс. Черт! Напуганный внезапным нападением, он перестарался с силой удара. Хозяйка дома была мертва. Родионов глубоко вздохнул и вытер испарину с намокшего лба. Осмотрел рану на плече. Выглядела она жутковато, но, кажется, перспектива истечь кровью ему не грозит. Исправник обернулся к двери, намереваясь продолжить осмотр, и замер. То ли от недостатка свободного места, то ли из желания поймать его в ловушку, но художник повесил завершенный портрет Родионова на обратную сторону двери. Ужас внутри исправника боролся с восхищением, настолько точно и красиво была написана картина. На ней Родионов стоял в полной униформе, начищенных до блеска сапогах по колено, перекинутых через грудь ремнях, в черной шапке и с орденом святого Владимира на груди. В позе чувствовались гордая сила и уверенность в себе. «Настоящий солдат! Русский орел, Как тогда, в Самарканде, до того, как один из фанатиков вскользь ударил его саблей по голове. Господи, как же она болела, прямо как сейчас! Исправник схватился за виски, пытаясь унять пульсирующую боль в голове, но все усилия были тщетны. «Что там говорил врач в полевом госпитале? Пилюли!» «Нужны пилюли от головной боли. Что угодно, лишь бы унять ее. Исправник озирался, пока взгляд не упал на жестяную коробочку с пилюлями, которую он держал в руке. «Как удобно!» Он аккуратно достал одну и положил в рот. Почувствовал привкус металла на языке. «Что это? Кровь?» Запить лекарство было нечем. Поэтому, несмотря на болезненные ощущения, исправник заставил себя проглотить первую пилюлю просто так. Голова не унималась. Сколько там можно было выпить за раз? Да неважно. Сколько угодно, лишь бы боль отступила. Вторая пилюля, третья, четвертая. Глотать становилось все тяжелее. Желудок бунтовал. Пятая. Пятая оказалась лишней. Она застряла в горле, перекрыв дыхание. Отчаянно содрогаясь от приступов кашля, исправник упал на колени, ища глазами что-то, что угодно, лишь бы помогло проглотить лекарство. Он заметил, что жестяная коробочка исчезла. Вместо нее он держал в руке верный револьвер. То, что надо. Преодолевая жуткую боль, он засунул ствол как можно глубже в горло, стараясь протолкнуть застрявшую пилюлю. Стало только хуже. Оставалось последнее средство, самое верное. Родионов надавил на спусковой крючок. 12. 22 июля 1880 года. Ночь. усадьбы Серебрянских. Правое крыло. Корсаков вздрогнул, услышав выстрел. Он прижался к стене и замер, выжидая. Дом молчал. Владимир не мог быть в этом уверен, но сердце подсказывало. Исправника настигла смерть. Корсаков остановился, надеясь разве что на продолжении стрельбы. Однако дом замолчал. Владимир скрипнул зубами, мысленно кляня себя последними словами. «Не потяни он служаку с собой». С другой стороны, если Корсакова постигнет неудача, исправник в любом случае погиб бы вместе с городом. Опасность усиливалась, Не зная, что погубило полицейского, Владимир был вынужден ожидать, что обитатели дома сейчас объединят силы для охоты на него. Первым делом молодой человек задул свечи. Островок света в темном коридоре слишком явно выдавал его. Закрыл глаза и медленно про себя досчитал до десяти. Конечно, он преувеличивал, когда говорил Родионову про феноменальное зрение но ориентироваться в потемках ему действительно удавалось лучше многих. Владимир прислушался. Откуда-то из глубин особняка доносился глухой гул, заставляющий стены слабо вибрировать. Сомнений не оставалось. Стасевич должен быть там, рядом с источником этого звука. Корсаков двинулся вперед. Чем ближе он подкрадывался, тем сильнее становился шум, и тем заметнее дрожали стены и половицы под ногами. Одно обнадеживало: если сохранять осторожность, то за этим гулом проклятый художник не услышит его приближения. Наконец он увидел свет, пробивающийся по краям двери в конце коридора. Владимир взвел курок револьвера, приник к стене справа от входа, тихонько потянул за ручку и заглянул внутрь. Сложно было понять, что находилось в комнате раньше. Сейчас это был просто огромный пустой зал без единого окна, обставленный десятками свечей, которые отбрасывали длинные тени на стены. В центре его у Мольберта застыл Стасевич. Он рисовал быстрыми резкими движениями, явно торопясь. Художник действительно был дьявольски талантлив. С момента прибытия Корсакова и Родионова прошло не более получаса, но Стасевич за это время успел практически закончить огромный холст. На нем была изображена громадная приоткрытая дверь, словно врезанная в каменную породу. От холста исходило тошнотворное зеленоватое свечение, отбрасывающее жутковатые отсветы на фигуру художника. Более того... Корсаков понял, что гул, ставший практически оглушающим, тоже доносился от незаконченной картины. Стасевича нужно было остановить. Владимир решительно шагнул внутрь зала и выстрелил в воздух из револьвера. Даже в таких отчаянных обстоятельствах он не мог заставить себя стрелять в спину безоружному человеку, хоть он сам и советовал Родионову обратное. «Остановись!» — велел молодой человек. Стасевич даже не дрогнул. Ни выстрел, ни окрик Корсакова не заставили художника обернуться. «Тебя послал этот старик из министерства?» — поинтересовался Стасевич. «Далеко же ты забрался. Извини, я не могу остановиться. Иначе все мои труды пойдут прахом». Корсаков уже и сам понял, что художник идет в банк У него не осталось времени ждать, пока его картина в церкви принесет в жертву божествам каменного круга город. Сейчас своей работой он пытался срочно открыть дверь туда, где спящие существа обитали, чтобы напитаться дармовой силой. Что ж, Владимиру ничего не оставалось, кроме как остановить безумца. Он уже навел на художника пистолет, когда чутье буквально спасло его от верной смерти. Он даже не услышал, а почувствовал, как что-то шевельнулось у него за спиной. Корсаков кувыркнулся вперед, вскочил и развернулся лицом к новой угрозе. Перед ним стояли Серебрянская и Родионов. Мёртвые в этом сомнений не оставалось. У женщины была пробита височная кость, у исправника разворочена выстрелом горла. Корсаков мог лишь предположить, что в движение эти жуткие создания приводила воля безумного художника, который управлял ими через портреты даже после смерти моделей. Владимир опустил револьвер. Пули против покойников были бессильны. Труп Родионова, страшно клокоча разорванным горлом, поднял руки и бросился на Корсакова. В последний момент молодой человек, подражая испанскому ториадору перед быком, отступил в сторону. Бывший исправник пролетел мимо и упал прямо на груду свечей у стены. Не теряя ни секунды, Корсаков схватил оказавшийся под рукой канделябр-трехсвечник в половину своего роста и, орудуя им словно трезубцем, встретил уже тянущую к нему скрюченные пальцы серебрянскую. Платье на ожившем трупе мгновенно занялось от прикосновения горящих свечей. Пламя распространилось по всему телу. Невероятным усилием воли он оттеснил покойницу ко входу в зал и вытолкнул ее в коридор, а затем захлопнул и заблокировал дверь своим импровизированным оружием. Полыхающий Родионов поднялся с пола. Огонь распространялся вокруг него и опрокинутых свечек, охватывая полы стены. Но самым страшным было не это. Стасевич закончил свою картину. Чернобородый художник протянул руку вглубь холста, взялся за нарисованную створку и приотворил дверь, за которой уже ожидали хозяева каменного круга. Счет шел буквально на мгновение. Не обращая внимания на приближающегося к нему Родионова, Владимир вскинул револьвер и начал стрелять. Наполовину вошедший в картину Стасевич вздрогнул, медленно обернулся и с пораженным выражением лица перевел взгляд составленных пулями дыр в сюртуке на Корсакова. Кажется, он не верил, что его могут остановить в момент величайшего триумфа. С отчаянным криком Владимир бросился вперед и толкнул художника внутрь написанной им картины. Тот провалился сквозь холст и оказался за дверью посреди источника зеленого сияния. Одного взгляда на существ, ждавших художника за порогом, почти хватило, чтобы лишить Владимира рассудка. Корсаков утопил руки в стремительно твердеющей картине, упер их в нарисованную створку и изо всех сил толкнул. Дверь начала закрываться. Медленно, слишком медленно. Из-за нее выскользнула дрожащая рука Стасевича и попыталась ухватить молодого человека за рукав. Из последних сил Корсаков надавил на нарисованную дверь и отпрянул от холста, вытянув руки из картины. Ладонь художника, похожая на отвратительного белого паука из мертвенной плоти, шевеля длинными пальцами, показалась следом. Но картина, поглотившая создателя, уже теряла свою силу. Дверь на ней захлопнулась, отрубив руку художника по самое плечо, а затвердевший холст отсек кисть, бессильно рухнувшую на пол. Окружающий хаос резко вернул Корсакова к действительности. Чудом ему удалось увернуться от обрушившегося на мольберт безжизненного горящего тела Родионова. Марионетка лишилась своего хозяина. Пламя стремительно распространялось вокруг, грозя поглотить молодого человека. Он бросился к уже загоревшейся двери, вышиб ее плечом, перепрыгнул через горящее тело последней из серебрянских в коридоре и бежал, бежал, бежал, пока не оказался на свежем воздухе. За его спиной огонь пожирал трухлявые внутренности усадебного дома. Лишь отцеревшие стены и крыши пытались ему сопротивляться, но пламя уже лизало и их. Уцелевшие окна лопались одно за другим, а затем в глубине усадьбы что-то ухнуло, и особняк сложился внутрь, словно карточный домик под рукой неловкого игрока. Пылающие бревна завалили тела погибших и проклятые картины. Тринадцать. 23 июля 1880 года. Раннее утро Церковь на краю холма Чувствуя себя объединенным пироманом, Корсиков сорвал с потолка холст Стасевича, облил его керосином из запасной фляги, фонарь сгинул вместе с Родионовым и запалил второй за сутки пожар, сжигая проклятое полотно вместе со скверненной церковью. Нетвердой походкой молодой человек добрался до края обрыва и без сил уселся на мокрую землю. Подозрительно покосился на древние валуны, но те хранили молчание. Владимир трезво оценивал свои шансы покончить с этим проклятым местом. Вряд ли его сил, да и сил всех горожан, если уж на то пошло, хватило бы, чтобы уничтожить каменный круг — А значит, оставалось лишь надеяться, что с гибелью последних Серебрянских и Стасевича в живых не осталось никого, кто мог бы обратить его силу во зло. Но Корсаков был в меру циничен, сам себя он почитал, конечно, реалистом, и не сомневался, что рано или поздно пароход доставит на городскую пристань очередного безумца, который почувствует могущество монолитов и попытается заполучить его. Но... В другой раз. И хотелось бы верить, что не на его, Корсакова, веку. Владимир старался не думать о вопросах, оставшихся без ответа, главный из которых звучал просто. Откуда у Стасевича взялись знания, даровавшие ему способность вдыхать губительную силу в свои портреты? Художник не происходил из знакомых Корсаковым старых семейств, хранивших оккультные тайны не состоял в учениках у известных чернокнижников. Так что же сподвигло его заступить за черту, где его дар стал проклятием? Одно было ясно. Сегодняшнее происшествие стало его первым самостоятельным успехом. Да, доставшимся потом и кровью. Да, ему не удалось спасти всех. Но главное он смотрел как медленно расходятся тучи скрывавшие голубое небо, а значит из небесного водоворота не появится рука злобного бога которому поклонялись язычники, а воды реки не расступятся обнажая его ненасытное воинство и корсакова это вполне устраивало дождь потихоньку заканчивался впервые за две недели на горизонте За рекой выглянуло солнце. С того места, где сидел Корсаков, было видно, как первые люди, казавшиеся отсюда муравьишками, высыпали на городскую площадь, встречая рассвет и завершение ненасти. Жаль только, что эту картину не успел в последний раз увидеть храбрый исправник Родионов, ценой своей жизни давший Владимиру шанс покончить со Стасевичем и вызванным художником Потопом. Вряд ли кто-то узнает о его подвиге, а если и узнает, то, скорее всего, не поверит. Людям вообще свойственно закрывать глаза на все, что выбивается из простой и понятной картины их мира. Иначе Корсиковым не удалось бы так просто скрывать свое фамильное дело от обывателей. Много лет спустя горожане вспомнят лишь, как две недели подряд лили дожди, а старая церковь да пустая усадьба просто сгорели однажды ночью. Только молчаливый круг валунов нет-нет да напомнит о бабкиных страхах. Молодой человек невольно улыбнулся, глядя на спасенных им жителей, перевел взгляд на разгорающийся сруб церкви и позволил себе улечься на землю, которая, несмотря на холод и влагу, казалась сейчас самой мягкой периной на свете. Господи, — пробормотал он, — пусть какой-нибудь пароход уже плывет обратно к цивилизации. Нескольких дней стрепни в здешней гостинице, я просто не выдержу.